120. -е. Матерь Агни-йоги Нельзя сорвать плод раньше, чем он созреет. Не будет ассимиляции, если сознание не готово. Не торопитесь. Все устремления, выраженные в определенно законченной форме, будут осуществлены. Но как можно, скажем, достичь ясновидения, если данный центр еще не раскрылся? Насильственно раскрытые центры принесут катастрофу. Почему? Должно быть соответствие между достижением и способностью его удержать, то есть утвердить, то есть охранить волей. А если она слаба, и если она не в состоянии удержать сознание на высоте, приличествующей достижению, откуда же падение, шатание и прочие неуравновесие? Вот почему сказано «не торопись», все придет в свое время просто, открыто и естественно.